Вторая серия. Костя Костя никогда и никому в этом не признавался. Даже наедине с собою не любил думать об этом. Но бывали минуты, когда он роптал на провидение. Но почему? Почему ему, написавшему и генералы, и победители, и десятки других стихов об Испании, о Щёрсе, о Мурманске, о Дальнем Востоке, суждено было родиться дворянином? Знать, что самые близкие тебе люди – из бывших. Он переживал за мать, когда трех ее сестер и его теток после убийства Кирова выслали вместе с чадами и домочадцами из Ленинграда в Оренбург. Он поддерживал мать как мог. Он приносил домой каждый заработанный рубль. Тогда в 35-м их было не так уж много, не то что потом, чтобы можно было послать посылки теткам, его двоюродным братьям и сестрам. Когда стало известно, что двух его теток посадили в Оренбурге в тюрьму, Костя прежде всего снова подумал о матери. И когда год спустя одно за другим пришли уведомления об их смерти, тоже. «Все так было жалко, однако что тут поделаешь? Когда в мире разворачивается такая борьба, когда речь идет о жизни и смерти нового общества, прокладывающего дорогу вперед человечеству, тут не обойтись без невинных жертв. Лес рубит, щепки летят». Чуть не каждый день он слышал это выражение, но теперь понял, что оно до него как-то не доходило. Теперь, когда коснулось самых близких людей, дошло. Он понял, что можно страдать даже по поводу того, что неизбежно и объективно неотвратимо. Он не стеснялся своей боли и своих переживаний, но знал, что лекарство от них одно – работа. Его поприще – литература. Сейчас не время для людей. Времени рассеропливаться, как бы любил говорить Маяковский, ему кости не дано. Он поэт. Его долг быть в гуще схватки. Он уже доказал, что он не пешка в этой борьбе. Его слово уже работает, служит народу. Он знает, что генерала перевели на испанский, на другие языки. Рассказывал, как его стихи слушали герои интербригадцы, друзья и соратники генерала Лукача, которого он кости видел только однажды. Не поверит, если сказать, что он его видел в трамвае, в Аннушке. До сих пор жалею, что не подошел и не заговорил с ним. Постеснялся. Когда Костю вызвали в военную комиссию Союза писателей и сказали, что редактор фронтовой газеты героической красноармейской генерал Ортенберг просит прислать ему в Монголию одного поэта, он замер от волнения. Он боялся поверить своим ушам. Этим одним поэтом предлагается стать ему. Нет, не может быть. Такого просто не может быть. Когда в эту пору своей жизни он будет смотреть глазами военкора Константина Михайловича, он сам себе будет поразительно напоминать Петю из «Войны и мира» Льва Толстого, из самого любимого романа, самого любимого его писателя. Примчавшись, и получив местечко в одной юрте с маститым уже лапином и Хасревичем, чьи имена всегда до самого последнего их дня они погибли в одночасье в начале следующей большой войны, называли вместе с величественным и ироничным львом Сарида. Костя, в свои 23 года, снова почувствовал себя мальчишкой. Торопливо и радостно вытряхивал из новенького рюкзака на всеобщее обозрение, вернее, истребление свое в Москве запасенное богатство. Яблоки, табак, селедку, конфеты. Я привык что-нибудь сладкое, отличный изюм. Берите все, совсем как Петя Ростов, готов он был воскликнуть. И как Петя восторженно заглядывал в глаза окружавшим и заговаривал почтительно с каждым, кто уже побывал там. Откуда слышались раскаты артиллерийского грома и приносило клубы черной, пахнущий настоящим порохом Гарри. И не замечал, как переглядываются и усмехаются незлобиво, внимая ему его новые сотоварищи. Впрочем, нет, замечал. Если уж по правде, то нисколько этим не тяготился. Ни в первые часы и минуты, ни днями позже, когда уже мог считать себя вполне обстреленным воином. Его поуспевшие уже сложиться традиции чуть ли не в день прибытия сунули на передовую. Его стихи и баллады посыпались, как из рога изобилия, едва ли не в каждый номер героической госноармейской. Пройдет время, придет и такое, и увы, когда почти никого из друзей и его самого уже не будет на этом свете. И Маргарита Алигерна пишет в своих воспоминаниях 39-й год был для него весьма значительным. Летом он побывал на своей первой войне на Халкинголе, привез оттуда книгу новых стихов, у него родился сын, он написал свою первую пьесу, и она была поставлена в театре. Пока он воевал на Холгенголе и писал о воюющих, у нас здесь была чистая совесть людей, посмотревших в глаза войне, здесь, в Москве, было совершено нападение на него самого. И ему выпало заступиться за своего первенца, за пьесу «История одной любви». Первый секретарь ЦК комсомола Михайлов, только что сменивший на этом посту оказавшегося врагом народа Косарева, Как чуть раньше он же, Михайлов, оказался на месте другого врага народа, главного редактора «Комсомолки Бубекина», на каком-то совещании поделился впечатлениями о первой Костиной пьесе и нашел в ней ни много ни мало проповедь грязи и пошлости в интимных отношениях любви. Друзья уговаривали плюнуть, не заметить, а еще лучше повиниться при случае. Он, недолго думая, уселся за письмо Михайлову. Я все-таки глубоко убежден, что пьеса истории одной любви», решая вопросы, может быть, менее важные, но все-таки существенные, имеет право на существование. Я уверен и всем своим существом знаю, что эта пьеса, так как она написана сейчас, чиста и целомудрена. И зовет читателя и зрителя к чистоте и благородству их личных отношений. «Я не могу согласиться с тем, что мои самые задушевные, чистые желания могли приобрести в песе какой бы то ни был оттенок грязи и пошлости. Они его не приобрели и не могут приобрести». Написал и отправил немало, не заботясь, какой будет ответ и будет ли. Его не последовало. Несколько лет спустя... Михаилов со смущенным смешком напомнил ему об этой их дуэли. Где-то в концу уже отечественной встретились на каком-то совещании начинающих поэтов из фронтовой среды. Первый секретарь комсомола и военкор, слегка уже тронутый сединой и бронзой, автор знаменитого стихотворения «Жди меня». Пока же Кости, забыв обо всем, сидел над другой пьесой. Халкингол был его первой его собственной войной И сюда же, только уже после Испании, он отправит своего нового героя – Сергея Луконина. Пьеса «Парень из нашего города» появится в самый канун настоящей большой войны. В счастливую минуту найденное название будущей пьесы «Парень из нашего города» добавляло уверенности в себе. С таким названием пьеса просто не может, не имеет права быть плохой или посредственной. Варю в Театре Ленинского комсомола будет играть та же актриса, что и героиню в «Истории одной любви». Ее зовут-то почти как Варю – Валя Валентина. Он познакомился с ней еще тогда, когда в театре, это было до Холкингола, репетировали «Историю одной любви». Варя и будет Валя. Или Валя, Варей. Однажды, задавшись неожиданно даже для самого себя этим вопросом, он понял, что нашел ключ к пьесе. Это будет разговор с ней, Вали, и о ней, и о нем, Кости, и о них вместе. Он пришел в ужас от собственных дерзких мыслей. Почему это пришло ему в голову? В конце концов, он сам почтенный семейнин. У него жена, которой он писал стихи и письма из Монголии. Мать его сына, первенца Алешки, этому чертенку смуглому, вот-вот ступнет год. И он же выучил слово «папа». У нее муж, летчик-испытатель, герой Испании, Серов. Вся страна знает его. Может, он и не сделал своего Сергея Луконина летчиком, хотя технически ему было бы проще, сколько было переговорено с Борисом Смирновым о тайных и причудах его крылатого дела. Мне хочется назвать Тебя женой Хочется назвать тебя женой Эта строка Родится и станет названием творений лишь два года спустя Когда начнется война с гитлеровской Германией и он отправится На фронт Сейчас даже помыслить Об этом совестно и страшно Нет, нет, нет Если они и будут встречаться То только на репетиции в театре а Разговаривать Лишь языком этой пьесы, которую он собирается написать. Пройдет не больше года, он допишет за это время пьесу. Первым пьесу поставит Берсенев в Московском театре Ленинского комсомола, где главную роль сыграет, конечно же, Валентина Серова. Со скоростью пламени, которому стоит только лизнуть своим красным языком ворох сухого хвороста, пьеса заполнила театральные подмостки страны. Считанные недели отделяли премьеру Уберсенева от начала войны, а парнем из нашего города уже нет-нет, да и назовут очередного героя первых военных свод. Видно, не зря писали на следующий день после премьеры художественные недостатки пьесы. мы беремся утверждать это со всей ответственностью, тускнеют в сравнении с политическим звучанием спектакля. Увы, на героиню пьесы, она же исполнительница главной роли, она же прототип, не произвели, кажется, впечатление ни недостатки пьесы, ни её достоинства. Хотя играла она варю, это все объективно признавали просто замечательно. Двух месяцев не менее со дня премьера как Костя обнаружит себя в корреспондентском пикапе Где-то под горящим Минском Читающим товарищем свои только что написанные стихи «Я верно был упрями все, не слушал клеветы И не считал по пальцам тех, кто звал тебя на ты»